Глава десятая. Горящие слова. В которой Стэнли сохраняет спокойствие. Мокрец, герой. Поиски кота до добра не доведут. Что-то в темноте. Господину Грайлю оказано сопротивление. Огонь и вода. Господин фон л и п в и к содействует страже. Танцы на грани. Господин фон л и п в и к понимает религию. Время возможностей. Заколка госпожи Макларяд чудо. Письма горели. Часть потолка обвалилась, и еще больше писем градом посыпались в п л а м я Огонь уже подбирался к верхним этажам. Пока Стэнли тащил господина Гроша через холл, на пол рухнул еще один кусок штукатурки. Старые письма, которые посыпались следом, уже горели. Густой, как суп, дым клубился высоко под потолком. Стэнли в тащил старика в гардероб и уложил его на кровать. Золотую фуражку он тоже прихватил, потому что господин фон Липвиг рассердится, если он ее не убережет. Потом он запер дверь и взял с полки над столом гроша устав. Стэнли методично листал ф о л а н т пока не добрался до страницы, что делать в случае пожара. Стэнли всегда следовал правилам. Если не следовать правилам, все может плохо кончиться. Он уже выполнил пункт первый. При возникновении пожара сохраняйте спокойствие. Теперь нужно было выполнить пункт второй. Громко и четко крикните. Пожар, пожар! закричал он и вычеркнул пункт второй карандашиком. Далее следовал пункт третий. Попытайтесь потушить пожар, если возможно. Стэнли подошел к двери и выглянул наружу. Ламя п о л ы х а л о а дым стоял карамыслом. Он посмотрел на все это пару секунд, покачал головой и закрыл дверь. Пункт четвертый гласил: если вы оказались в охваченном пожаром здании, попытайтесь его покинуть. Не открывайте двери, если они теплые. Не пользуйтесь лестницами, если они горят. Если найти выход не представляется возможным, сохраняйте спокойствие и ожидайте а помощи, б смерти. Этим руководство и ограничивалось. Мир булавок был прост, и Стэнли плавал в нем свободно, как рыбка в аквариуме. Но все остальное было ужасно сложным, и только строго соблюдая правила, можно было как-то жить. Он посмотрел на закопченные оконца. Они были слишком узкими, чтобы пролезть через них, и к тому же... были намертво з а м у р о в а н ы м многочисленными слоями краски, так что он просто разбил одно стекло, чтобы впустить внутрь свежий воздух и сделал запись в книге поломок. Господин Грош еще дышал, но с тревожным бурлящим звуком. В гардеробе была аптечка, потому что так требовалось по уставу, но в ней нашелся только моток бинтов, пузырек. Чего-то черного и липкого и запасная челюсть господина Гроша. Господин Грош всегда запрещал ему прикасаться к его самодельным лекарствам, и Стэнли тщательно следовал этому правилу, потому что баночки нередко взрывались посреди ночи. Чего в уставе не было сказано? В случае нападения большой летучей кричащей твари на отмаш. Ударьте ее по голове узелком булавок. Истенли подумал: не внестили этот пункт карандашом, но это было бы порчей имущества почтамта, а за это может не поздоровиться. Всевозможные направления действий таким образом были исчерпаны, истенли продолжил сохранять спокойствие. Письма сыпались как снег с неба. Одни, вылетая как брызги из фонтана, из столпа трескучего пламени, охватившего уже крышу почтамта, падали на землю еще не догорев; другие уже обуглились, и по их пеплу издевательски бегали искорки, напоминая об умирающих строках. Некоторые, многие, унесло ветром и разбросало по городу целыми и невредимыми. Они падали на землю, выписывая плавные зигзаги, как послание н е к месту деловитого Бога. Мокриц сбросил сюртук и протиснулся через толпу. Вряд ли там кто-то остался, сказала госпожа Ласка тяжелым шагом следуя за ним. Ты серьезно так думаешь? спросил Мокриц. Нет, если это дело рук позолота. Извини, я разучилась говорить. Утешающие слова. Мокриц остановился и попытался сосредоточиться. С одной стороны здания из под крыши вырывался огонь. Центральный вход и левая половина почтамта казались нетронутыми, но Мокриц знал, что огонь коварная штука. Он мог спокойно т л е т ь себе на одном месте, но стоило тебе открыть дверь и посмотреть на него, как огонь делал глубокий вдох. И твои глаза уже плавились и стекали в череп. Нужно туда попасть, сказал он. Э, -э ты не собираешься говорить? О нет, не д е л а й этого, не с т р о из себя героя. Нет. Люди выстраивались в цепочку с ведрами от ближайшего фонтана. От плевка на солнце было бы столько же пользы. Госпожа Ласка поймала горящее письмо и прикурила от него. О нет, не делай этого, не строй из себя героя, сказала она. Пойдет? Но если что, левая сторона выглядит безопасно. И смотри в оба. Ходят слухи, что п о з о л о т пользуется услугами вампира, одного из старейших. А, а, вампиры же горят в огне, спросил м о к р и ц изо всех сил цепляясь за соломинки. В огне все горят, господин фон л и п в и к сказала госпожа Ласка. В огне горят все. Она схватила м о к р и ц а за уши и звонко поцеловала в губы, как будто его целовала п е п е л ь н и ц а но в хорошем смысле. В общем и целом я бы предпочла, чтобы ты вышел оттуда живым, сказала она тихо. Точно не хочешь подождать? Мальчики подойдут с минуту на минуту. Големы? Но у них же выходной. Они все равно подчиняются плате. Пожар значит, что люди в опасности. Они п о ч у в ю т это и будут здесь с минуту на минуту. Поверь мне. м о к л е ц замялся, глядя на ее лицо. Но люди же смотрели. Он не мог не пойти туда. Это противоречило бы его образу. Чертов витинари. Он покачал головой. повернулся и бросился к входу. Лучше не думать об этом, лучше не думать о собственном идиотизме. Просто положи руку на дверь, прохладная. Приоткрою ее. а т о к воздуха, но никакого взрыва. Главный холл озаренный пламенем, но сам пожар был выше. И если двигаться, пригибаясь и уворачиваясь, он доберется до двери, ведущей в гардероб. Ударом ноги он вышиб дверь. Стэнли перестал разглядывать марки и посмотрел на него. Добрый вечер, господин фон л и п в и к сказал он. Я сохранял спокойствие, но господин Грош, кажется, приболел. Старик лежал на кровати и приболел было сказано слишком мягко. Что с ним? спросил м о к р е ц бережно взяв его на руки. Грош ровным счетом ничего не весил. Там была большая птица, но я ее прогнал, сказал Стенли. Я ударил ее по голове узелком с булавками. У меня случился эпизод, господин фон л и п в и к Теперь все ясно, сказал м о к р е ц А ты иди за мной, понятно? Я забрал все марки, сказал Стенли. И сейф, господин Грош. Держит выручку у себя под кроватью, чтобы ничего не пропало. Юноша просиял. И твою фуражку я сохранял спокойствие. Молодец, молодец, сказал Мукрец. Теперь ни на шаг от меня не отступай, ясно? А как же Писпис, -пис, сэр? Внезапно забеспокоился Стенли. Из коридора послышался грохот и треск огня, ощутимо приблизился. Кто? п и с кот, да к черту, ка! м о к р и т с сёкся и переменил выражение лица. Уверен, он давно на улице, догрызает жареную крысу и в ус не дует. Пойдем же. Но «Ну это почтамский кот, возразил Стэнли. Он никогда не выходил на улицу. Не сомневаюсь, что сейчас вышел, подумал м о к р и ц Но в голосе юноши снова послышался этот надрыв. Давай вынесем отсюда господина Гроша, хорошо? – сказал он, пробираясь к выходу со стариком на руках. А потом я верну с ь запись. Горящая балка рухнула на пол посередине холла, и искры пополам с горящими конвертами взвелись вверх к очагу пожара. Это была сплошная стена пламени. Как опрокинутый огненный водопад. Она ревела, она вздымалась на другие этажи и вырывалась через крышу. Она рокотала. Пламя вырвалось на волю и наслаждалось этим по полной. Часть мокрица фон Липфига была рада такому повороту событий, но другая часть, новая и докучливая, думала: я поставил это место на ноги. Все сдвинулось с мертвой точки. Марки реально работали. Я практически был мошенником, не мошенничие. Было здорово. Ну же, Стэнли! Не выдержал мокрец, отвлекаясь от жуткого зрелища и и н т р и г у ю щ е й мысли. Юноша неохотно двинулся за ним всю дорогу до выхода, окликая треклятого кота. Уличный воздух вонзился в него ножом. Но толпа разразилась аплодисментами и мелькнула вспышка, которая у Мукрица уже начинала ассоциироваться с неприятностями. Гутен вечер, господин фон л е й п в и к раздался бодрый голос Отто Шрика. Честное слово, если мы хотеть новостей, мы просто не отходить от тебя ни на шаг. м о к р и ц не обращая на него внимания, Пробился к госпоже Ласке, которая, как он успел отметить, отнюдь не была вне себя от волнения. Есть в этом городе больница? спросил он. Или приличный врач? Есть бесплатная больница, леди Сибиллы, сказала она. Хорошая. Умирают не все. Даже так. Срочно доставь его туда. Мне нужно вернуться назад за котом. Ты? Возвращаешься туда за котом? Его зовут Писпис. -пис", строго произнес Стэнли. Он родился на почтамте. Просто не с п о р ь Сказал м о к р е ц собираясь уходить. п о з а б о т ь с е о господине Гроше, пожалуйста. Госпожа Ласка посмотрела на окровавленную рубаху старика. Кто-то пытался его. Начала она. На него что-то упало. Перебил м о к р е ц От этого бы не было на него что-то у п а л о повторил он. Вот как все было. Госпожа Ласка взглянула на него. Хорошо, согласилась она. На него что-то у п а л о что-то с большими когтями. Нет, доска с гвоздями или вроде того. По нему же видно. Так вот оно что. Именно так, ответил мокрец и ушел. Пока она не успела задать новых вопросов. Нет смысла впутывать сюда стражу, думал он, подбегая к дверям. Столпятся тут, никаких ответов не найдут. А как подсказывает опыт, стражники любят кого-нибудь взять и арестовать. С чего ты взял, что это был хват по золота, а, господин? Как там тебя, фон л и п в и к Ах, ты так считаешь? Хорошо это умеешь, да? Понимаешь, какая штука. Мы тоже иногда можем взять и посчитать. У тебя очень знакомое лицо, господин фон л и п в и к Откуда ты родом? Нет, не нужно здесь никакой стражи. Будут только мешаться под ногами. Верхнее окно разлетелось в дребезги, и языки пламени лизнули край крыши. Осколки посыпались на м о к р и ц а и он нырнул в здание. А пис-пис, что ж, нужно было найти проклятое животное. Если Мокриц его не найдет, все будет уже не так здорово. Если он не рискнет хотя бы кусочком жизни и краешком конечности, он уже не будет самим собой. Он в самом деле сейчас это подумал. О боги, все пропало. Он никогда не знал наверняка. Откуда все возникло, но оно пропало. Вот что случается, когда работаешь за жалование. И не предупреждал ли его дед не связываться с невротичными, как голые мартышки, женщинами? Вообще-то не предупреждал, так как его мало что интересовало, кроме собак и пива. Но стоило бы. Перед его мысленным взором неотступно стоял грош. Как будто что-то кактистое ударило старого почтальона на отмаш, и только толщина форменного мундира помешала ему р а с п а с с я надвое, как створки раковины. Но не похоже, чтобы это был вампир. Они не оставляют после себя столько крови, только еду зря переводить. И все же мокрец подобрал ножку от сломанного стула. Дерево там удачно раскололось. преимущество вонзённого в сердце кола было ещё и в том, что эта штука действовала не только на вампиров. Потолок продолжал обваливаться, но Мокриц смог пробраться через руины. Главная лестница располагалась с той же стороны и была совершенно цела, и только дым ковром стелился по полу. В другом конце холла, где раньше были горы старой почты, продолжал реветь пламя. Он больше не слышал писем. Простите меня, подумал он про себя. Я сделал все, что мог. Я не виноват. И что теперь? По крайней мере стоит вынести ящик из кабинета. Ящик никак не должен сгореть. Некоторые химикаты будет не просто заменить. Кабинет был весь в дыму. Но Мокриц вытащил из под стола ящик и тогда заметил свой золотой костюм, висящий на вешалке. Нужно забрать его. Таким вещам нельзя сгорать. За ящиком всегда можно вернуться, но костюм, он был необходим. И только пис-писа нигде не было. Наверняка же он выбрался, да? Коты ведь бегут с тонущих кораблей, или это крысы? Бегут ли коты за крысами? Но дым просачивался через доски в полу и опускался на нижние этажи, и сидеть, с л о ж а руки, время было не самое подходящее. Он заглянул везде, где имело смысл поискать, оставаться там, где тонна горящей бумаги может свалиться тебе на голову, смысла не было. Это был хороший план, который однако был испорчен, когда мокрец заметил в коридоре кота. Тот с любопытством поглядывал на него. Пис-пис! взревел Мокриц и тут же пожалел об этом. Кличка была неподходящая для криков в горящем здании. Кот посмотрел на него и побежал прочь. Проклиная все на свете, Мокриц ринулся за ним и увидел, как тот нырнул в подвал. Коты же умные животные. Может, там есть другой выход? Должен быть. Мокриц даже не стал смотреть вверх, когда услышал над головой треск дерева, но бросился вперед и вниз по лестнице, перескакивая пять ступенек за раз. Судя по звуку, большой кусок здания только что обвалился прямо у него за спиной, и искры перекинулись в подвальные коридоры, обжигая ему шею. Дороги назад точно не было, а вот подвалы. В подвалах были погреба и резервуары для угля. Должны же быть, а там прохладно и безопасно и самое место, чтобы залезать раны после того, как тебе съездили по физиономии мешком булавок, не так ли? Воображение отвратительный помощник. Она говорила про вампира. Стэнли говорил про большую птицу. Стэнли, истребитель вампиров с мешком булавок во всеоружии. Звучит невероятно, но только для тех, кто никогда не присутствовал при его так называемых эпизодах. Но вряд ли вампира можно убить булавками. И вот после такой мысли ты понимаешь, что как бы ты ни оглядывался назад, там всегда будет что-то. Чего ты не разглядишь. м о к р е ц прижался спиной к холодной каменной стене и полз по ней, пока стена не кончилась и не началась дверь. Он увидел приглушенные с и н е е с в е ч е н и е сортировочного агрегата. Когда м о к р е ц заглянул в двери, он увидел и Писписа. Кот забился под агрегат. Очень п о к о ш а ч ь и Писпис, сказал м о к р е ц вглядываясь в тени. Иди к дяде Мокрицу на ручки, п о ж а л у й с т а Кот вздохнул, повесил костюм на проволочный лоток и сел на курточки. Как обращаться с котами, он этого никогда не делал. Коты как-то не сочетались с дедушкиными липвикцерами, разве что в качестве внеочередной закуски. Когда он протянул руку к коту, тот прижал уши к голове и зашипел. Ты хочешь тут поджариться? – спросил м о к р е ц Давай, только без когтей. Кот зарычал, и Мокриц сообразил, что тот смотрит мимо него. Хорошая киса, – сказал он х о л о д е я от ужаса. Одним из основных правил поведения в неблагоприятной обстановке было забудь про кота, а обстановка внезапно стала очень неблагоприятной. Другое важное правило: не нужно медленно оборачиваться, чтобы проверить, там оно или нет. Оно там, не сомневайся. Не кот. Забудь про кота. Кое-что другое. Мокриц выпрямился и ухватил деревянный кол обеими руками. Оно же прямо за мной, да? Прямо, черт подери за мной. Но ну, разумеется. Разве могло быть иначе? Чувство страха было сродни тому чувству, которое он испытывал, когда жертва изучала стеклянный бриллиант. Время чуть-чуть замедлял о ход, восприятие обострялось, а во рту появлялся медный привкус. Не нужно медленно оборачиваться, нужно оборачиваться быстро. Он развернулся. Закричал и сделал выпад. Кол уперся во что-то, что почти не поддалось удару. Вытянутое бледное лицо улыбнулось ему в синем свечении. Улыбка обнажила заостренные зубы. Не попал ни в одно, сказал господин г р а э л ь с п л е в ы в а я кровь. Мокриц отскочил назад. Когда худощавая, к о к т и с т а я рука рассекла воздух, но продолжал держать кол перед собой, тыча наугад и не подпуская к себе существо. Банши, подумал он, да что же это? В движении черный кожаный плащ Грайля на секунду распахнулся, и под ним с т а л а видна костлявая фигура. Полезно было знать, что черная кожа была крылом. Полезно было знать, что банши – единственная человекоподобная раса, эволюционировавшая в себе способность летать. Где-то в диких джунглях, где они охотились на белоклетяг. Не очень полезно было знать, откуда пошли разговоры о том, что услышавший крики банши скоро умрет. Это означало, что банши следит за тобой. Оборачиваться по сторонам бессмысленно. Он был над головой. Диких банши было мало даже в Убервальде, но м о к р и ц вспомнил заветы людей, переживших встречу с ними. Берегись зубов, они с м е р т е л ь н ы Не бей в грудь, летательные мышцы п р о ч н ы как броня. Банши не сильны, но жилы у них похожи на стальные провода, а кости рук... способны вытягиваться так далеко, что могут снести твою дурную голову прямо с. Пис-пис заскулил и забился еще дальше под сортировочный агрегат. Граэль снова замахнулся, но Мокриц отпрянул назад, и Граэль стал надвигаться на него. Но Банши легко свернуть шею, если только удастся подобраться достаточно близко. А еще им приходится закрывать глаза, когда они кричат. Граиль двинулся на него, мотая головой на каждом шагу. м о к р и ц у некуда было одеваться. Он отбросил деревяшку и поднял руки. Ладно, сдаюсь, сказал он. Только не затягивай, договорились? Существо не сводило глаз с золотого костюма. Их как сорок тянуло на все блестящее. У меня еще планы на вечер, продолжал Мокриц. Граиль замешкался. Он был ранен, дезориентирован и он переел голубей, которые оказались п о м о я м и с крылышками. Он хотел убраться отсюда назад в прохладное небо. Здесь все было так путано, слишком много задач, слишком много запахов. Для банши все... сосредоточено в прыжке, когда зубы, когти и тело устремлены к цели. Но сейчас г р а э л ь был в растерянности и шагал в зад вперед, пытаясь совладать с собой. Для полета не хватало места, ити д было некуда. Жертва стояла прямо перед ним. Инстинкты, эмоции и велые попытки логически мыслить спутались в перегретой голове Граеля. Инстинкты одержали верх. Миллионы лет банши прыгали на жертву с выпущенными когтями, и все было нормально. Так зачем что-то менять? Он запрокинул голову, закричал и набросился. м о к р е ц сделал то же самое, поднырнув под вытянутыми руками г р а и л я Этого в инстинктах банши не было. Жертва должна или убегать. Или дрожать в углу, но мокрец двинул плечом ему в грудь. Существо оказалось легким, как ребенок. Мокрец швырнул тварь в сортировочный агрегат, п о ч у в с т в о в а в что когтем ему разодрал руку и р а с п л а с т а л с я по полу. На какое-то жуткое мгновение он испугался, что банши сейчас встанет, что он промахнулся мимо колесика. Но как только господин Граэль в бешенстве пошевелился, раздался звук, похожий на бульк, и за ним тишина. м о к р и ц лежал на холодных плитах, пока сердцебиение не успокоилось настолько, чтобы стали различимы отдельные удары. Лежа на полу, он чувствовал, как что-то липкое стекает с агрегата. Он медленно поднялся на дрожащих ногах и посмотрел на то, что осталось от твари. б у д ь м о к р е ц с героем, он бы воспользовался моментом, чтобы сказать: вот что я называю сортировкой. Поскольку он не был героем, его в ы р в а л о Тело не может функционировать, когда существенные его фрагменты пребывают в разных измерениях, но картинка. Получается красочное. Потом, зажимая рану рукой, Мокриц сел на корточки и заглянул под аппарат в поисках писписа. Нельзя возвращаться без кота, думал он б е с связно. Нельзя и все тут. Человек, который врывается в горящее здание, чтобы спасти глупого кота, и выходит к людям с котом на руках, герой? Даже если он и идиот. Если он выходит к людям без кота, то он просто идиот. Приглушенный грохот где-то наверху подсказал, что еще один кусок здания обвалился. Воздух обжигал. Испис о т п р я н у л от ладони Мокрица. Послушай, прорычал Мокриц, герой должен выйти к людям с котом. Коту для этого не обязательно быть живым. Он прыгнул на кота, вцепился в него и вытащил наружу. т а к т а сказал мокрец и взял в другую руку вешалку с костюмом. На нем было несколько кусочков банши, но подумал он, в полубреду пятна, наверное, удастся вывести. На подкашивающихся ногах он вышел в коридор. Со всех сторон их стеной окружило огнем. И Писпис -Пис выбрал именно этот момент, чтобы запустить когти ему в руку. А, -а" сказал м о к р е ц ведь до сих пор все шло так хорошо. Господин Вон л и п в и к ты в порядке, господин Вон л и п в и к Из огня Големы выносили огонь. Они просто извлекали из горящего здания все, что горело. Их методичность даже завораживала. Големы собрались у края огня, отобрали у него все, что тот решил поджечь, свалили в кучу, загнали в угол и з а т о п т а л и до смерти. Големы могли ходить по лаве и переливать руками расплавленное железо, даже если бы им было знакомо понятие страха, они бы не отнесли его к обычному пожару. р а с к а л е н н ы е до красна руки стаскивали по лестнице тлеющий мусор. м о к р е ц уставился на о г н е н н ы й пейзаж и господина Помпу на его фоне. Он светился оранжевым цветом. Частички пыли и грязи на его глине вспыхивали и искрились. Рад тебя видеть, господин Вон л и п в и к Радостно прогремел он и отбросил в сторону горящую доску. Мы освободили проход к дверям. Поспеши! э, -э Спасибо! – прокричал Мокриц сквозь серёв пламени. Проход действительно был весь расчищен от завала, и в конце его невозмутимо и холодно манила к себе открытая дверь. В стороне, в другой части холла, прочие Големы, не обращая внимания на столпы пламени, Методично выбрасывали горящие половицы через дыру в стене. Жар был невыносим. Мокриц пригнул голову, прижал к груди в усмерть перепуганного кота, успел почувствовать, как его затылок начинает поджариваться, и рванул к выходу. С этого момента все слилось в одно воспоминание: грохот наверху, лязг железа. Голем Анкхамарат, поднимающий глаза, горящее желтым послание на вишнево-красной руке, десять тысяч тонн дождевой воды, п р о л и в а ю щ и й с я в обманчиво замедленном движении, холод в раз охвативший раскаленного Голема, взрыв, огонь умер, звук умер, свет умер, Анкхамарат. а н г х а м а р а т посмотрел на свои руки и ничего не увидел, кроме жара, печного жара, взрывного жара, который тем не менее имел форму пальцев. а н г х а м а р а т повторил гулкий голос. Я утратил свою глину, сказал Голем. Да, сказал Смерть. Это бывает. Ты Умер, разбился, разлетелся на миллион осколков. Тогда кто это здесь слушает тебя? Все то, чем ты был, помимо глины. У тебя есть задание для меня, сказали останки а н х м а р а д а и выпрямились. Больше нет. Ты достиг того места, где больше не будет заданий. Что же мне делать? Боюсь, ты не понял мою последнюю фразу. Анхмарат снова сел. Под ногами был песок, вместо ила, но это место... Напоминало ему одне морском. Как правило, люди хотят двигаться дальше. Намекнул смерть. Они ждут жизни после смерти. Можно, я останусь здесь. Здесь, здесь же не чем заняться, сказал смерть. Да. Знаю, сказал призрак Голема. Это прекрасно. Я свободен. В два часа ночи пошел дождь. Могло быть и хуже. С неба могли бы посыпаться змеи, могла бы пролиться кислота. Оставалось еще немного крыши и немного стен. В сумме оставалось еще немного здания. Мокриц и госпожа Ласка сидели на теплых развалинах около гардероба, который был в общем единственной комнатой, которую с чистой совестью можно было так назвать. Големы затоптали остатки огня, все закрепили и без лишних слов ушли и дальше не быть молотками до следующего захода солнца. Госпожа Ласка вертела в руках. п о л у р а с п л а в л е н н ы й медный обруч. Восемнадцать тысяч лет, прошептала она. Ливневый колодец, пробормотал Мокриц, глядя в пустоту. Огонь и вода, проговорила госпожа Ласка. Но не одновременно. Нельзя его как-то перепечь. Мокриц сам слышал, как беспомощно это звучало. Он видел, как другие Големы рылись в осколках. Слишком мало осталось, просто пыль, смешавшаяся совсем вокруг, сказала госпожа Ласка. Он всего лишь хотел быть полезным. Они всего лишь хотели быть доставлены, подумал он. В такие моменты казалось заманчивым провести девять тысяч лет на дне океана. Он хотел дождаться, пока вселенная не возникнет снова. Ты знал об этом? Да, ты рассказывала. Нет запаха более скорбного, чем запах мокрой с ж ж е н о й бумаги, подумал м о к р е ц Он означает конец. Вити даже не станет здесь ничего восстанавливать. Кстати, продолжала госпожа Ласка, позолот найдет людей, которые поднимут шум, если он попытается. Растрата городской казны. У него много друзей, людей, которые задолжали ему деньги и услуги. п о з о л о т хорошо заводит такие знакомства. Из-за него все сгорело, сказал м о к р е ц Он не ожидал увидеть меня в ресторане. Он думал, я буду здесь. Ты никогда этого не докажешь. Скорее всего нет, согласился м о к р е ц И в голове у него стало пусто, дымно и горько. Стража объявилась со скоростью по опыту мукрица нетипичной для городских стражей правопорядка. С ними был Вервольф. Многие приняли бы его за красивую собаку, но когда ты провел детство в Убервальде, где твой дед разводил собак, учишься подмечать такие вещи. На Вервольфе был о ш е й н и к Он начал принюхиваться. К теплым еще уголькам и обнаружил что-то постороннее в запахе дымящегося пепла. с т р а ж а порылась там и последовал неловкий допрос. Мокриц справился как мог. Главное в таких случаях никогда не говорить правду. Ищейки все равно не верят тому, что им говорят, так зачем нагружать их лишней работой? Скелет с крыльями? – спросил Мокриц с удивлением. которое должно было казаться искренним. Да, господин, размером с человека, но с серьезными с увечьями, я бы с к а з а л о б е з о б р а ж е н н ы й и Известно ли тебе что-нибудь об этом? Стражник был капитаном. Мокриц никак не мог его раскусить. Его лицо выдавало только то, что капитан хотел выдать. Было ощущение, что ему уже известны все ответы, а вопросы он задает просто для проформы. Может, это был голубь переросток? От них здесь отбоя не было, сказал Мукриц. Не думаю, господин. Мы считаем, это был банши. Спокойно отвечал капитан. Они большая редкость. Я думал, они просто кричат с крыш тем, кто скоро умрет, сказал Мукриц. Цивилизованные банши так и поступают. д и к а р е обходится без посредников. Твой сотрудник сказал, что он кого-то ударил. Да, Стэнли упоминал, что здесь что-то летало, ответил Мокриц. Но я думал, это просто голубь переросток. Понимаю. И ты понятия не имеешь, что стало причиной пожара. Мне известно, что лампы у вас противопожарные. Боюсь спонтанное самовозгорание в толще писем, сказал м о к р е ц который успел продумать этот ответ. Никто не вел себя необычно. Это почтаамт, капитан. Тут не разберешь. Поверь мне на слово. Никому не угрожали. Может, вы перешли кому-то дорогу? Нет. Капитан вздохнул и убрал блокнот. И все же я поставлю двух человек на ночь охранять здание, сказал он. Ты молодец, что спас кота. Тебя такими о в а ц и я м и встретили. Вот только, да, капитан, зачем банши или, допустим, гигантскому голубю нападать на господина Гроша? А м у к р е ц подумал: фуражка. Понятия не имею, сказал он. Да, господин, не сомневаюсь, сказал капитан, не сомневаюсь, что так и есть. Капитан Железобетонсон к твоим услугам, хотя все зовут меня капитан Моркоу. Если что-нибудь вспомнишь, непременно свяжись со мной, господин. Защищать вас наша работа. И что бы ты сделал против Банши? подумал Мукриц. Ты думаешь на позолота, похвально. Но люди вроде него не боятся закона. Они никогда не нарушают его. Вместо них это делают другие, и вам никогда не найти никаких улик. Когда капитан уже собрался уходить, Мокрицу показалось, что Вервольф ему подмигнул. Теперь шел дождь и с шипением падал на горячие камни. м о к р и т смотрел на огни. Многие костры там, где Големы избрасывали горящий мусор, до сих пор не погасли. Как и следовало ожидать, от Анкмарпорка ночные обитатели вышли из темноты на их свет и обступили костры в поисках тепла. Чтобы восстановить почтамт, уйдет целое состояние. Ну и что? Кто, как не он, знал? Где раздобыть приличную сумму? Ему эти деньги никогда, особенно, не были нужны. Это был просто способ вести счет. Но это будет конец, ведь деньги принадлежали Альберту стеклярсу и его компании, а не простому почтмейстеру. м о к р и ц снял золотую фуражку и посмотрел на нее. Аватар, так сказал п е л ь ц Человеческое воплощение Бога. но он не был богом, он был просто жуликом в золотом костюме, и афера подошла к концу. Где же теперь его ангел? Где же боги, когда они так нужны? Боги могли бы помочь. Фуражка сверкнула в свете костра, и в голове м о к р и ц а зажглись искры. Он не смел дышать, пока мысль окончательно не оформилась. чтобы не спугнуть ее, но это была такая простая идея. Честному человеку такое никогда не пришло бы в голову. Нам нужна, произнес он. Что? спросила госпожа Ласка. Музыка, объявил м о к р е ц Он вскочил и поднес ладони к губам. Эй, народ, кто-нибудь тут играет на банже или на скрипке? Даю одну долларовую марку коллекционную любому, кто сможет изобразить вальс. Слышали? Раз два три, раз два три. Ты окончательно рехнулся? – спросила госпожа л а с к а Ты точно? Она осеклась, когда человек в лохмотьях похлопал м о к р и ц а по плечу. Я играю на б а н ж о сказал он, а мой приятель Хэмфри. Так дудит в губную гармошку, что умереть. С тебя один доллар, господин. Монетой, если не жалко, а то не я писать не умею, ни мои друзья читать. Прелестная госпожа Ласка, сказал Мокриц, улыбаясь ей во весь рот. Как еще тебя можно называть? Может, детское прозвище какое-нибудь очаровательное, у м е н ь ш и т е л ь н о ласкательное? Против которого ты и не стала бы возражать. Ты пьян? – возмутилась она. Увы, нет, – сказал м о к р е ц А хотелось бы. Ну так что, госпожа Ласка, я даже спас свой лучший костюм. Она была явно задачена, но ответ успел выскочить до того, как цинизм забаррикадировал ему выход. Мой брат называл меня. Да, убийцей, сказала госпожа Ласка, в хорошем смысле слова. А ты даже и думать не с м е й называть меня так. Как насчет шпильки? Шпильки, ну шпильку я как-нибудь переживу, сказала госпожа Ласка. Значит и ты тоже. Но сейчас не время танцевать. Как раз наоборот, шпилька, сказал м о к р е ц л у ч а с ь в свете костров. Самое время. Мы будем танцевать, а потом убираться и готовиться к открытию. Разберемся с почтой, отстроим заново здание и все станет так, как прежде. Вот увидишь. Знаешь, может правду говорят, что работа на почтамте сводит людей с ума, сказала госпожа Ласка. Откуда же ты возьмешь деньги на новое здание? Божьей милостью, сказал м о к р е ц Верь мне. Она уставилась на него. Ты это серьезно? Абсолютно, сказал Мокриц. Будешь молиться о деньгах? Не совсем, Шпилька. Они слушают молитвы по тысяче штук в день. У меня другие планы. Мы вернем почтамт на место, госпожа Ласка. Мне не нужно мыслить как стражник, как почтальон или как клерк. Мне просто нужно все делать по-своему. А к концу недели я разорю хвата по золота. Её рот превратился в идеальную букву О. И как же ты это сделаешь? выдавила она. Понятия не имею. Но нет ничего невозможного, если я смогу потанцевать с тобой и сохранить все пальцы на ногах. Потанцуем, госпожа Ласка. Она была изумлена, удивлена и смущена. А м о к р ы Цуфон Липфигу нравилось это в людях. Без всякой на то причины он почувствовал себя предельно счастливым. Он не знал, почему и что делать дальше, но знал, что это будет здорово. Он ощущал в себе этот забытый электрический разряд, который зарождался глубоко внутри, когда он стоял напротив банкира, разглядывающего бумажку тончайшей работы. Вселенная задерживала дыхание, а потом банкир улыбался и говорил: "Отлично, господин, вымышленное имя. Я распоряжусь, чтобы деньги принесли немедленно. Это был азарт, не погони, но стояние неподвижно, азарт сохранения спокойствия и самообладания и неподдельности, чтобы на один короткий миг... но обмануть весь мир и к р у т а нут ь его на пальцы. Все было ради этих моментов, когда м о к р е ц чувствовал себя по-настоящему живым, и мысли струились как ртуть, и даже воздух искрился вокруг него. Позже за это чувство придется расплачиваться, но пока, пока он летел, он снова был в игре, но сейчас. В свете горящих вчерашних дней он вальсировал с госпожой Лаской под слаженную игру разлаженных инструментов. Потом она ушла домой, о задаченная, но со странной улыбкой на лице, а м о к р е ц поднялся к себе в кабинет, в котором целиком недоставало одной стены, и понял о религии кое-что такое, чего никогда раньше не понимал. В четыре утра юный жрец крокодилевого бога о ф л е р а плохо соображал, что происходит. Но человек в фуражке с крыльями и в золотом костюме, похоже, держал ситуацию под контролем, и жрец решил не возражать. Особым умом он не отличался, потому и работал в эту смену. Ты хочешь доставить это письмо о ф л е р у переспросил он зевая. м о к р е ц всучил ему конверт. Оно адресовано ему, сказал Мокриц, и снабжено маркой, как положено. Аккуратно оформленное письмо всегда обратит на себя внимание. Я также принес фунт сосисок, в соответствии с обычаем. Крокодилы любят сосиски. Видишь ли, строго говоря, боги слушают молитвы, сказал жрец с сомнением. В храме было пусто, если не считать маленького старичка. В грубом халате мечтательно подметающего пол. Насколько мне известно, сказал м о к р е ц сосисочные дары достигают о ф е р а будучи поджаренными, верно? И сосисочный дух возносится Кофлеру посредством запаха, а потом вы съедаете сосиски. Нет, не совсем, вовсе нет, ответил юный жрец, который знал правильный ответ. Непосвященному может так казаться со стороны, но, как ты и сказал, истинная сосисочность попадает напрямую кофлеру. Он естественно съедает д у х сосисок. Мы же съедаем лишь их земную оболочку, которая, уж можешь мне поверить, обратится в пыль и прах в наших ртах. Тогда понятно, почему запах у сосисок всегда лучше, чем вкус, сказал Мокриц. Не раз это замечал. Жрец был впечатлен. Ты богослов, господин? спросил он. Я работаю в смежной сфере, ответил мокрец. Но веду я вот к чему. Если ты прочтешь это письмо, это будет равносильно тому, что сам о ф л е р читает его верно. Твоими глазницами дух письма вознесется Кофлеру, а потом я отдам тебе сосиски. Юный жрец в отчаянии огляделся. Час был слишком ранний, когда твой бог, образно выражаясь, бездельничает, пока п е с о ч е к у воды не прогреется. Старшие жрецы тоже отсыпаются. Но верное, сказал он нехотя. Но лучше тебе дождаться д ь я к о над ж о н с а У меня времени во б р е з сказал м о к р е ц Повисла пауза. Я принес медовую горчицу, добавил он. Идеально сочетается с сосисками. Жрец внезапно оживился. Какой сорт? Премиум класс, госпожи Эдит т р а т о р к с Мокриц п о к а з а л ему банку. г Лаза юноши загорелись. Он был низкого ранга и сосисок получал примерно столько же, сколько и о ф л е р Боже, это же дорого! Выдохнул он. Потому что тут есть нотки дикого чеснока, сказал м о к р е ц Но, видимо, лучше мне дождаться. Жрец выхватил у него банку и письмо. Нет, нет, я же вижу, что ты торопишься, сказал он. Сию же минуту все сделаю. Там, наверное, просьба о помощи. Да, я бы хотел, чтобы из свет очей о ф л е р а и блеск зубов его просияли на моего сотрудника Толливера Гроша. Который лежит в больнице леди Сибиллы, сказал Моклиц. О да, сказал служитель с облегчением. Мы часто этим занимаемся. Также я бы хотел попросить сто пятьдесят тысяч долларов, продолжил Моклиц. Анкмарпоркские доллары, конечно, предпочтительнее, но и другие относительно твердые валюты тоже приемлемы. Пружинистым шагом. м о к р и ц возвращался на развалины почтамта. Он отправил письма всем главным божествам: Офлеру, Ому и слепому Ио, и еще Анунайе, мелкой богине вещей, застрявших в ящиках. Примечание: чаще всего это половник, но не обязательно. Это может быть лопатка или механическая взбивалка для яиц. п р и ч а с т н о с т ь к покупке которого отрицают все домочадцы, отчаянные дикие ляски вопли. Как оно могло так закрыться, что теперь не открывается? Кто это купил вообще? Кто этим пользуется? Славит Анунаю. Еще она пожирает штопоры. Конец примечания. У нее не было своего храма, и ее дела вела внешштатная жрица с цепной улицы. Но что-то подсказывало мокрицу, что к концу дня Анунайи были уготованы великие дела. Он выбрал ее потому, что ему понравилось имя. Примерно через час будет пора. Боги же работают оперативно, верно? В сером утреннем свете почтамт выглядел ничуть не лучше. Примерно половина здания осталась стоять, крытый брезентом участок. был небольшим и мокрым. Люди слонялись, не понимая, что теперь делать. Сейчас он им расскажет. Первым на глаза ему попался Джордж Аги, который бросился к нему торопливо прихрамывая. у ж а с т о какой, сэр! Я п р и м ч а л с я как только начал он. Рад тебя видеть, Джорж. д Как нога? Что? А, -а, а, да все ничего, сэр. Светится в темноте, зато такая экономия на свечках. Что нам будешь моим заместителем, пока господин Грош в больнице? – сказал Мокриц. Сколько почтальонов мы сможем собрать? Человек, двенадцать, сэр. Но что мы будем будем разносить почту, господин Аги? Вот что мы будем делать. Передай всем. Что сегодняшнее специальное предложение – это гарантированная доставка в псевдополис за десять пенсов, остальные пусть помогают разбирать завалы. Вот и крыши немного осталось. Открываемся, как обычно, даже лучше, чем обычно. Но слова подвели господина Агги, и он махнул рукой в сторону развалин. Всё это не дождь, не пламя, господин Агги. Отчеканил Мокриц. Этого в дивизии не сказано, сказал Агги. Завтра будет. А Джим. Возница устремился к Мокрицу, хлопая при ходьбе своим необъятным дорожным плащом. Это все чёртов позолот, прорычал он. Поджигать он удумал. Что мы можем для тебя сделать, господин фон л и п в и к Все еще готов в е с т и почту в псевдополис? – спросил Мокриц. – Да, – сказал Джим. Гарри с парнями вывели всех лошадей, как только учуили г а р ь так что всего одну карету потеряли. Мы поможем, не сомневайся, но магистраль-то работает б е с п е р е б о й н о потратишь время впустую. Джим, с тебя колеса, с меня груз, – сказал Мокриц. К десяти будет вам мешок. Ты как-то слишком уверен, господин фон л и п в и к Склонил голову на бок Джим. А ангел явился ко мне во сне и говорил со мной, сказал м о к р е ц Джим ухмыльнулся. А ангел говоришь? Ну тогда все понятно. Своевременная помощь в трудные времена, как мне тут рассказывали. И я того же мнения, сказал м о к в е ц И поднялся в промозглую, закопченную дымом трехстенную нору, который стал его кабинет. Он с т р я х н у л со стула пепел, залез в карман и разложил на столе письмо от дымящихся гну. Кто может знать наверняка, когда сломается та или иная башня? Только сотрудники компании, так? Или, скорее всего, бывшие сотрудники. Хм. Так это обычно и бывает. Взять, к примеру, тот банк в Столате. Ему бы никогда не удалось подделать их векселя, если бы жадный до денег сотрудник не продал ему старый банковский грозбух со всеми нужными подписями. Хороший был день. Грант-магистраль не просто наживает себе врагов, а производит их массово. А теперь эти д ы м я щ и е с я гну хотят помочь ему. Симафорные пираты. Подумать только, сколько секретов им известно. Он прислушивался к бою часов. Было уже без четверти девять. Что они придумали? Взорвать башню? Но там работают люди. Не будут же они... О, господин фон л и п в и к Не часто женщина прибегает к тебе в слезах и вешается на шею. С мокрицем такого не было никогда. Теперь, когда это произошло, казалось обидным, что ж е н щ и н о й была госпожа Мокларяд. Она покачнулась и вцепилась в вышарашенного мокрица, рыдая горкими ь слезами. О, х господин фон л и п в и к выла она. О, господин фон л и п в и к м о к р и ц просел под ее весом. Она с такой силой тянула его за воротничок, что м о к р и ц боялся не удержаться на ногах. А мысль оказаться застуканым на полу с госпожой Макалариад была мыслью, которая не могла прийти в голову. Голова скорее взорвется, чем позволит себе такое. В ее седых волосах была розовая заколка. На ней были нарисованы маленькие фиалки. вид этой заколки в нескольких дюймах от лица м о к л и ц а не на шутку беспокоил его. ну ну госпожа м а к л а р и а т успокойтесь, пробормотал он, пытаясь сохранять равновесие за двоих. о господин фон л и п в и к да госпожа м а к л а р и а т произнес он в отчаянии. что я могу господин Агги сказал, что почтамт Больше никогда не восстановят, он сказал. Лорд Витинари не даст денег. О, господин фон л и м ф и к я всю жизнь мечтал работать за прилавком почтамта. Моя бабушка всему меня обучила, нас даже кормили лимонами, чтобы натренировать выражение лица. Я и дочку свою всему научила. У нее такой голос, что краска со стен слезает. О, господин фон л и п в и к м о к р е ц с л е х о р а д о ч н о искал, почему бы ее похлопать, чтобы не было промокшим от слез или вне рамок приличий. Он нашел плечо. Ему очень сильно не хватало гроша. Грош знал, как справляться с такими вещами. Все будет хорошо, госпожа Маклариат, успокоил он. А господин Грош? Бедняжка, прорыдала женщина. С ним все будет в порядке, госпожа Макларяд. Ты же знаешь, что говорят о больнице леди Сибилы. л Некоторые не умирают. Как я надеюсь, что грош в их числе. Добавил он мысленно. Я без него пропаду. Все это так чудовищно, господин фон л и п в и к сказала госпожа Макларяд. Твердо, вознамерившись осушить чашу отчаяния до последней капли, мы все окажемся на улице. Мокриц взял ее за плечи и мягко оттолкнул от себя, пытаясь изгнать из воображения госпожу м а к о л о р и а т оказавшуюся на улице. А теперь послушайте меня, госпожа Ма, а, как тебя по имени? Йодина. Всхлипнула госпожа Макларяд в платочек. Отцу нравилось, как это звучит. Значит так, Йодина, я твердо верю, что уже к вечеру у меня будут деньги на строительство, сказал м у к л е ц Вот она вы сморкалась и да-да-да, фу, она кладет платок обратно в рукав кофты. Боги мои. Да, господин Аги мне сказал. И люди говорят, сэр, говорят, вы пишете письма богам и просите у них денег. Ох, господин фон л и п в и к не мне вам говорить, что боги не посылают людям денег. Вера моя крепка, госпожа Макларят, сказал Муклиц, выпрямляясь в полный рост. Моя семья поклоняется а н у н а и на протяжении пяти поколений, сэр. сказала госпожа Макларяд. Мы ежедневно гремим ящиками и ни разу не получили ни одного железного, как говорится доказательства, несчитаемой бабули, которая нашла взбивалку там, куда якобы ее не клала, но мы считаем, что это чистая случайность. Господин фон л и п в и к господин фон л и п в и к закричал кто-то. Говорят, клик башни! Ох, извиняюсь! Последние слова прозвучали патокой. Мокриц вздохнул и повернулся к ухмыляющемуся гостю, вставшему в обугленном дверном проеме. Да, господин Аги. Говорят, клик башни снова не работает, сэр. На линии в псевдополис, сказал Аги. Какое несчастье, сказал Мокриц. Госпожа м о к л а р я д господин Аги, пойдемте, пора разносить почту. В разрушенном зале собралась толпа. Как успел заметить м о к р е ц горожане с энтузиазмом принимали все новое. Почта, конечно, была старой, такой старой, что волшебным образом она стала опять новой. м о к р е ц спустился по лестнице под бурные приветствия толпы. Зрелище всегда подаваем зрелище, и Анкмарпорк будет аплодировать. Мокриц потребовал стул, встал на него и сложил ладони лодочкой. Дамы и господа, специальное предложение: почтовые отправления в Псевдополис со скидкой всего три пенса, три пенса. Карета выезжает в десять. А если чьи-то клейки застряли у наших многострадальных коллег на грант-магистрали и вы хотите получить их обратно, доставим бесплатно. Это вызвало еще большее оживление и часть людей отделилась от толпы и убежала. Почтамт, дамы и господа, прорал Мукриц, мы доставляем. Последовало бурное одобрение. Хотите узнать кое-что интересное, господин фон л и п в и к Подбежал к нему Стенли. Что же именно, Стенли? спросил Мокриц, слезая со стула. Сегодня утром мы продали много новых долларовых марок. И вы представляете? Люди отправляют письма сами себе. Что? спросил Мокриц заинтригованно. Это чтобы марка. Прошла через почту. Тогда они становятся настоящими, как бы доказательство того, что они были использованы. И люди коллекционируют их сэр, дальше лучше сэр. Что может быть еще лучше, Стэнли? спросил Мокриц. Он опустил взгляд. Да, на юноше была новая рубашка с изображением одно пенсовой марки и знакомыми словами. Спроси меня о марках. с т о л ад хочет, чтобы Цимер и Шпулькс сделали им собственный комплект, и другие города тоже интересуются. Мокриц сделал мысленную пометку: будем почаще обновлять марки и предлагать эскизы каждому городу и каждой стране, кого только вспомним. Все захотят иметь свои собственные марки, чтобы не лезать зад в ветинаре, и мы окажем им эту честь. Если они займутся доставкой нашей почты, а господин Шпулькс самым недвусмысленным способом выразит нам свою благодарность, уж я об этом позабочусь. Жаль, что так вышло своими т булавками. Булавки, сказал юноша. Ах, булавки, булавки! Это просто острые металлические палочки, сэр. Булавки в прошлом. Вот мы и продвинулись вперед, подумал м о к р и ц Всегда нужно двигаться вперед. Никогда не знаешь, что следует по пятам. Все, что нам нужно сейчас, это благосклонность богов. Хм, думается мне, на свежем воздухе они будут более благосклонны. м о к р и ц вышел на улицу. Граница между почтамтом и улицей. Была теперь не так очевидно, но людей снаружи все равно было больше. Была даже пара стражников. Вот и хорошо. Они уже косились на него с подозрением. Ну что ж, пора. Это будет чудо. Это и вправду будет самое настоящее чудо. Мокриц уставился в небеса и прислушался к глазу богов.